Глава 12. Кристина, с вами все в порядке. С волнением интересуется женщина. И искренности в ее словах нет от слова совсем, как и банального сочувствия, а ведь она не глупа и поняла, что только что произошло. Если немедленно не поставлю ее на место, то в итоге буду долго и упорно выслушивать монолог в духе. А вот в наше время бр! Спасибо, но подобное счастье мне отродись не нужно. Тамара Андреевна прекрасно относится к Яси. Малышка отвечает женщине взаимностью. Но в свете недавних событий со слежкой очередным появлением Петра Михайловича и давлением отца, я не имею ни малейшего понятия, на чьей она стороне. Женщину могли перекупить. Враг не дремлет. А если уж мой папенька надумал меня выдать замуж за своего партнера, то он ни при чем не остановится. Не успокоится, пока я не поступлю так, как он пожелал. Это же Андрей Киреев. Как же трудно быть дочерью влиятельного и опасного мужчины. Доверять можно лишь себе. Равно, как и полагаться. Собираю волю в кулак, поднимаю голову, смотрю на женщину, стоящую на пороге комнаты с моей малышкой на руках и через силу улыбаюсь. Не собираюсь показывать, что на самом деле творится у меня в душе. Пусть считает, что я бездушная и бессердечная зараза. Так проще. Таких боятся. К таким не лезут. А мне именно это сейчас и нужно. Покой и возможность просчитать дальнейшие шаги. Без этого никак. Хорошо, что на крестного я могу положиться. Пожалуй, это единственный человек, который не предаст. Все хорошо, спасибо. Засовываю эмоции так глубоко в себя, как это возможно. Их никто не должен увидеть. Никто не должен знать, что Тим и я были вместе. Никому нельзя доверять. Даже та же Тамара Андреевна может передавать информацию моему отцу. А если тот узнает, чья яся дочь... Мне снова становится дурно. Хватаю малышку из рук женщины, прижимаю к себе крепко-крепко, та -крепко, дрожи на кончиках пальцев боюсь ее потерять. Моя доченька, моя драгоценность, моя жизнь. «Мама!» – Заключает малышка, дергая сережку в ухе. Нежность постепенно вытесняет тревогу. Умиротворение несмелыми шагами ступает, наполняя меня изнутри. Все хорошо, все в порядке. Яся со мной. Продолжаю успокаивать себя как могу. Милая, у вас точно все нормально, уточняет женщина. Закипаю. А как же мне хочется ее отшить. Прям вот невыносимо. Глубокий вдох, медленный выдох, я само спокойствие. Все прекрасно, я же сказала, снова лучезарная улыбка в ее адрес. Не могли бы вы помочь убрать раскиданные игрушки? Переключая внимание на работу. Нечего лезть ко мне. Они мешают ходить. Конечно, конечно. Моментально подхватывается, обходит меня и принимается раскладывать все по местам. Замолкает. Отлично. Ставлю маленькую девочку на ножки, протягиваю руку. Та с радостью ее берет. Пойдем кушать. Пряча за улыбкой волнения, предлагаю дочке. Та внимательно смотрит на меня, а затем выдают с важным видом свое ням-ням. И начинает требовательно тянуть меня на кухню. Сердце тает. Накормив малышку супом, дала ей раскраску и посадила рисовать. Сама же налила себе ромашкового чая. Села на стул напротив и принялась наблюдать за тем, как Ярослава вырисовывает очередные шедевры. В голове каша, а в душе полнейший сумбур. Я ума не приложу, как быть дальше. Тимур не из тех мужчин, которые прощают предательство и ложь. Он ни перед чем не остановится, чтобы забрать свое и наказать. Вспомнить хотя бы ситуацию с его собственным отцом. Он же на такое пошел, чтобы уничтожить Руслана Ибрагимовича Ажтурно. И, судя по всему, Тимур проиграл. Щемит сердце. Стоп, все, хватит. Нечего размышлять о нем. Срочно вспоминаем все его плохие поступки и выкидываем прочь. Не думать, не думать, не думать. Но как это сделать? Я не знаю.